Откуда у Эдди Рансинга взялись головокружительные деньги, которыми он так ошеломил стариканек и Брока? Ему удалось таки уговорить своего дядю. Мистер Рансинг-старший был человеком провинциальным, а потому с некоторым подозрением относился к своим бедным столичным родственникам, в особенности к своему племяннику. Выслушав фантастический рассказ Эдди о подслушанном им завещании, Рансинг-старший долго расхаживал по комнате, а затем позвонил в Дартмур, представившись родственником Джима Хогана. Ему сообщили, что старый каторжник умер, а оставленное им завещание надлежащим образом отосланно на наследнице. Это подействовало. Мысль о драгоценном камне ценой миллион фунтов пробудила жилку предприимчивости в этом богатом, но несколько мелочном человеке. Впрочем, как раз люди мелочные, готовы пойти на самый большой риск, если уж кому-то удастся, пробить защищающую их броню подозрительности. «Послушай, дядя», — продолжал убеждать его Эдди, — «это же, наконец, дело, словно созданное для меня. Тут нужна искра гения. С моими способностями я, если уж пойду по следу, то принесу тебе алмаз не хуже, чем гоншая перепелку. Но для этого нужны деньги». Может быть, все это займет несколько месяцев, придется куда-то ехать, подкупать кого-нибудь. Меньше, чем с двумя тысячами, начинать не стоит. Если ты финансируешь меня, все доходы разделим пополам. А если обманешь? Дядя Артур, ты же меня знаешь. Потому и спрашиваю. Послушай, я дам тебе вексель на 500 тысяч. Если я найду алмаз, ты всегда сможешь получить свою долю. Не стану уже я его зарывать в землю. Мне ведь деньги нужны, чтобы получать радость от жизни. До этого векселя дело никогда и не дойдёт. Я человек не менее честный, чем ты. Если и жульничаю, то не со своими. Так случилось, что Эдди смог отправиться к Ники Броку с двумя тысячами в кармане и вышел от него со счастливым видом, унося то, что он считал книгой заказов на 1922 год. Увы, За 1922 год была только этикетка. Подлинная же книга находилась сейчас у Эвелин. Случи хотел однако, чтобы в 1926 году тоже была изготовлена коробочка, украшенная статуэткой дремлющего Будды. Именно так именовалось высокохудожественное произведение, которое скульптор некий Томсон поставлял фирме в относительно небольших количествах. 2-3 штуки в год. Когда одну статуэтку продавали, Томсон изготавливал новую. На бидурансинге в подсунутой ему книге тоже была отмечена продажа одного из экземпляров Дремлющего Будды. Согласно книге, 27 мая он вместе со статуэткой Жницы был отправлен советнику Валесгофу в Мюглямзее, Швейцария. Стремясь опередить всех, этот день медленно вылетел в Цюрих. чтобы оттуда кратчайшим путём добраться до Миуглиамзее. Тем временем Эвелин выяснила из настоящей книги заказов за 1922 год, что эмалированная коробочка, украшенная статуэткой дремлющего Будды, 20 мая была доставлена капитану лейтенанту Гари Брандессу по адресу Westminster Road 4. Была уже поздняя ночь, Но Эвелин хотела воспользоваться несколькими часами преимущества перед каторжником, на случай, если тот решит тоже вступить в игру. Была полночь, когда мать и дочь, взяв такси, добрались до Вестминстер-Роуд. Брэдфорд от Ники Брока уехал прямо домой. В ответ на звонок в дверях появился седой мужчина, накинутый прямо на белье, расшитый золотом ливреей и шлепающих домашних туфлях. Кого вам угодно. Мы хотели бы увидеть капитана Брандеса. Швейцар возрился на них так, словно его спросили, не числится ли у него среди жильцов Кристофор Колумб. Как это, прошу прощения? А что? Озабоченно спросила Эвелин. Господин капитан уже не живет здесь? Может, и вообще не живет. Разве вы, мисс, не читаете газет? Уже почти год, как о нем чуть ли не ежедневно пишут. Девушка сунула шиллинг в руку седого швейцара. Похоже, что это как-то ускользнуло от моего внимания. Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах, что же случилось с капитаном Брандесом. Ну, всю правду, по сути дела, не знает никто. Говорят, будто он выкрал какие-то важные секретные документы. А ведь выглядел очень порядочным жильцом. Я, как швейцар, обязан уметь разбираться в людях и с одного взгляда на вошедшего решать – Гость это к художнице на четвертом этаже или хорошо приодевшийся квартирный вор? Не хвастаясь скажу, что в таких вопросах я настоящий профессор, но с капитаном и я промахнулся. Девушка подумала, что, пожалуй, они поступили правильно, придя без мистера Брэдфорда. Бог весть, на какие рельсы свернул бы разговор. Одним словом, мистер Брандес оказался запутанным в какую-то темную историю. Еще как. Вы, я как швейцар понимаю, тоже ошиблись в нём. Вот именно. Такое может случиться и со швейцаром. У лошади четыре ноги, и то спотыкается. Мой дядя, который тоже служил швейцаром, Эвелин вздохнула. Я вижу у вас эта семейная профессия. Да нет, не сказал бы. Мой дедушка, например, был главным ловчим у графа Дерби, не говоря уже о женской половине семьи. в которой ее пол закрывает дорогу к нашей славной профессии. Говорят, правда, что феминистки требуют и здесь покончить с дискриминацией, но мне кажется, что это дело далекого будущего. Как-никак тут, прошу прощения, нужны мужчины. Умные, энергичные мужчины. Да, конечно. А теперь расскажите, пожалуйста, о капитане Брандесе. Ну, с виду он был самый что ни на есть порядочный человек, а в один прекрасный день... взял и украл секретные документы, а потом исчез. Стало быть, ему пришлось поспешно бежать, бросив, наверное, даже вещи. Вот именно. Вся мебель так и оставалась в квартире до тех пор, пока миссис Брандос, его мать, не забрала её. А вы случайно не знаете, где я могла бы прямо сейчас встретиться с миссис Брандос? В наш век это, знаете ли, исключено, пока проблема ракетных кораблей не решена. прямо сейчас вам с миссис Брандо встретиться не удатся, потому что в данный момент она находится в Париже. Значит, она перебралась в Париж, вздохнула Эвелин. Совершенно верно, ответил швейцар, придвинул к двери стоявший в прихожей стул, сел и закурил. Теперь-то когда самолёты появились, в Париж можно быстро добраться. А вот я помню времена, когда это считалось настоящим путешествием. Не могли бы вы сообщить мне парижский адрес миссис Брандос? Швейцар шлёпает уфлями, отошёл куда-то. Когда он вернулся, на носу у него были очки в проволочной оправе, а в руках блокнот. Вот, пожалуйста. По этому адресу мы отослали мебель. Запишите. Такие вещи надо записывать, а то ведь память подводит, случается. Так вот, Париж. Записали: улица Мазарини 7. Спасибо и до свидания. Мы очень спешим. Но я ещё немного посижу, покурю. Спокойной ночи. В эту ночь они не сомкнули глаз. Такая нелёгкая проблема поехать в Париж. Дорожные расходы, гостиница, питание. За какие деньги, господи, вздохнула вдова. А ведь когда-то такая поездка показалась бы ей мелочью когда-то. Когда бедный покойный мистер Вестон ещё не пустился в биржевую игру, у них была даже своя автомашина. Похоже, что опять только Мариус сможет помочь нам, вздохнул миссис Вестон. Я думаю, что на дядю можно рассчитывать. И они не ошиблись. На следующее утро Эвелин стояла уже в примерочной, где царило, как всегда по утрам, рабочее настроение. Мистер Бредфорд стоял как раз перед смётанным на манекене пальто разглядывая его взглядом эксперта. «Ты и поедешь на континент?» – проговорил он, и, чуть наклонив голову, вынул из кармана жилета небольшой кусок мела, чтобы отметить места для пуговиц. «Деньги будут. Дело надо довести до конца. Хоть получится из него что-нибудь, хоть нет. Судьба все равно, что пьяный портной. Начинает кроить, и поди разбери, что у него получится». «Двести фунтов наличными у меня есть, девочка, и ты их получишь на дорогу». Мне кажется, что сам Господь Бог подтолкнул того каторжника написать такое завещание. Хотя вообще-то доверять таким людям особенно не приходится. Но я все равно не смог бы спать спокойно, если бы ты упустила такой шанс. А для Портнова хороший сон – великое дело, потому что работа у нас, что ни говори, умственная. Эвелин, однако, не слушал о дядю. случайно взглянув в окно, она увидела на противоположной стороне улицы высокого, лысого мужчину с уродливым нравом.